Глава 26. Больной скукум. Утром на следующий день после своего возвращения домой они заметили во время обхода, что не все у них в порядке. Палатка Куанеба свалилась на бок, весла, приставленные к стене хижины, оказались на земле, а мешок с соленины, висевший под крышей, они нашли разорванным и пустым. Куанеб внимательно осмотрел следы и сказал... Большой черный медведь, он бродил кругом злым умыслом. Хотел перевернуть все вверх дном, но оленины он не мог достать. Мешок разорвала куница. «Она приходила поучить нас, что мы должны еще сделать. Нам следует пристроить амбар к хижине», — сказал Рольф. «Надо, чтобы он плотно закрывался и был холодный. Успеем еще выстроить до зимы», — отвечал индеец. «Надо пользоваться хорошей погодой и наметить еще одну линию для ловушек и капканов». «Никак нельзя», — сказал Рольф. «Собака не может идти с нами, а оставить ее одну мы не можем. На постройку амбара потребуется всего три дня». Бедной маленькой собаке становилось все хуже и хуже. Она дышала тяжело, ела и пила мало, а потому вопрос решался сам собой. Охотники сделали ей ванну для головы, доведя температуру воды до такой высоты, какую она только могла выдержать. Ванна облегчила, по-видимому, страдания бедного инвалида, и он проглотил немного супу, который ему вливали в рот. Затем охотники устроили ему на солнышке постели и приступили к постройке. Амбар выстроили в три дня. Осталось только законопатить щели. Был уже октябрь и довольно сильный мороз предупредил их ночью, что скоро наступят холодные белые месяцы. Куанеп собрал несколько кусочков льда, положил их в оловянную чашку и, взглянув на низко стоящее солнце, сказал «Листья почти все опали. Скоро пойдет снег. Пора провести вторую линию капканов и ловушек». Он замолчал вдруг и взглянул в сторону озера. Рольф тоже посмотрел туда и увидел трех оленей. Двух самцов и одну самку. Впереди шла самка, а за ней оба самца. Они шли вдоль берега, приближаясь постепенно к хижине. Рольф взглянул на Куанеба, и тот кивнул ему головой. Рольф вошел в хижину, взял ружье и незаметно проскользнул к реке, куда вела тропинка, протоптанная оленями. Самцы не дрались, потому что сезон драк не наступил еще, но врага их были наставлены вперед». Мускулы на шее вздуты, и они грозно посматривали друг на друга, продолжая следовать за самкой. Они шли к реке, куда вела тропинка, и перешли вброд на другую сторону ее. Когда они вышли на берег, Рольф подождал, пока они совсем стали ему видны, и громко свистнул. Все три оленя превратились, словно по мановению волшебного жезла, в три неподвижные статуи. Все внимание Рольфа обращено было на самца поменьше ростом, и когда дым после выстрела совершенно рассеялся, два оленя исчезли бесследно, а на земле в каких-нибудь пятидесяти ярдах от Рольфа лежал убитый им самец. «Мы нашли хороший участок для охоты. Олени сами идут к нам в лагерь», — сказал Куанеп. «Шкуру с оленя сняли, а новый запас мяса повесили в новом амбаре». Внутренности сложили на земле и прикрыли их хворостом и камнями. «Ни вороны, ни сойки не доберутся к ним теперь, а зимой сюда придут лисицы и принесут нам свои шубы». Оставалось решить вопрос, что предпринять на следующее утро. Скукум чувствовал себя лучше, хотя все еще был болен, и Рольф сказал, «Возьми ружье и топор, Куанеп, и ступай прокладывать новую линию». «Я останусь дома, снаряжу нашу хижину на зиму и присмотрю за собакой». Куанеп согласился с ним. Он вышел один из дома и направился к восточному берегу озера, чтобы идти оттуда вверх по течению другой реки, намереваясь вернуться домой дня через три-четыре.